Глава четвертая. Повторите еще раз все по порядку. Следователь задумчиво смотрел на меня, вертя в пальцах ручку. Вы утверждаете, что вашего ребенка похитили около ларька с мороженым, но свидетелей происшествия нет. Схлипы прекратились на мгновение, но лишь для того, чтобы я смогла набрать в грудь побольше воздуха и снова зашлась в новом приступе плача. Следователи переглянулись и вздохнули. Уже около часа они пытались вытянуть из меня информацию, но непереходящая истерика мешала сосредоточиться. Один из офицеров протянул мне стакан воды, и я, благодарно кивнув, залпом осушила тару. Стало немного легче, но внутри все равно была агония. — Мы подошли к ларьку. Я на секунду отвернулась, и он исчез. Просто испарился. «Хорошо, хорошо, попытайтесь успокоиться. Сейчас придет майор Силуков. Повторите ему все, что рассказали нам, только спокойно». Я кивнула и попыталась успокоиться. Вдох, медленный выдох. Вдох, выдох. «Лера, как ты?» В кабинет ворвался разъяренный Игорь. Следователи подскочили, недоумевая, как Гражданскому удалось войти на режимный объект но за Игорем вальяжно вошел начальник поста, поэтому все в кабинете притихли. Даже я немного растерялась, увидев его суровое лицо. Игорь тем временем направился ко мне, игнорируя посторонних. «Мы найдем его, обещаю!» Фраза, произнесенная участливым тоном, заставила меня снова закусить губу в попытке побороть истерику. «Мой мальчик! Мое солнышко! Господи! Снова!» Тише, тише. Сильные руки стиснули меня, позволяя полностью отдаться горю. Игорь поглаживал меня по спине, возможно, немного интимнее, чем это было позволено другу, и заметь я это, обязательно одёрнула бы его, но в таком состоянии я мало что замечала. Сколько я проплакала, я не знаю, но, отстранившись от мужской груди, обнаружила, что мы в кабинете одни. Неловко высвободившись из объятий, попыталась привести себя в порядок, благо на столе кто-то предусмотрительно оставил пачку салфеток. Как тебе удалось сюда войти? Голос звучал глухо, может из-за заложенного носа, может из-за хрипшего горла. Димас, начальник поста, одноклассник мой, промычала что-то невразумительное в ответ и потупилась. Наверное, нужно рассказать вам, кто такой Игорь. Игорь Арефьев. Мой старый знакомый, имеющий кучу иногда так необходимых связей. Именно он раздобыл для нас документы и помог с неудавшимся побегом. И он давно уже довольно недвусмысленно намекает, что хочет видеть меня своей женой. И ему даже наплевать, что у меня есть сын от другого мужчины. Только вот я не горю желанием связывать жизнь с человеком, которого не люблю. И уверена, что не полюблю. «За всю жизнь мне довелось любить лишь дважды. За одного я вышла замуж, а второй...» «Если бы ты согласилась на мое предложение, этого бы не произошло». «Надо отдать ему должное. Он хотел привести меня в чувства. Он привел. Только не учел, что этим чувствам окажется ярость». «О чем ты?» Мысленно приказывала себе сделать голос тише, но после той истерики, что я устроила час назад, полицаи ничему больше не удивляться. «Я говорил тебе, говорил, что нам нужно пожениться. Я бы увез тебя за границу на время и нанял людей, чтобы разобраться с этим твоим преследователем». Коснулась горящего лица ладонями и провела по волосам. «Неужели он не понимает?» Я говорила, говорила уже, что была замужем, и это не спасло. Никто не сможет меня спасти от него, ни ты, ни покойный Пашка, ни Андрей. Я подошла к столу и буквально рухнула на стул рядом, облокотившись об обшарпанную столешницу. «Никто!» Невидящим взглядом впилась в гладкую поверхность и закусила губу. И шальная мысль, которую я тут же отогнала, снова проникла в мозг. А может, сдаться ему? Нет, Лера, ты не понимаешь. Я предлагаю тебе не любовь. Подняла голову, глядя, как Игорь стушевался. Ну, и это, разумеется, тоже. Но я не питаю иллюзий. Ты дала понять, что шансов нет. А, господи, я предлагаю тебе укрытие, свою спину. И пусть только попробует тронуть тебя, пока ты моя жена. На этой эффектной ноте нам следовало закончить разговор, но Игорь допустил ошибку. Подошел и попытался поднять меня с гробастов в объятия. Ненавижу, когда он нарушает мое личное пространство. Поднялась так резко, что ножки стула скребнули по линолеуму. Отпрянула и отошла, обхватывая себя руками. У него... Мой сын, мой маленький Андрюша, крошка, который и дня не прожил без мамы, сейчас в лапах этого чудовища. Ты не можешь быть уверена. Он совсем не понимает. Украсть ребенка мог кто угодно, сейчас это не такая уж большая редкость. Нет, я уверена, что это сделал он, и ты меня не переубедишь. Замолчала, ощущая, как липкий страх снова проникает под кожу. А что? Если Игорь прав, вдруг Андрюшу украл кто-то другой? Но в глубине души я знала ответ. Кремлёв вполне мог сделать это, чтобы получить желаемое. И сейчас я даже рада была бы сдаться ему, только бы знать, что с сыном всё хорошо. «Возьми», — Игорь протягивал мне ключи. Настороженно посмотрела на него, пытаясь сосредоточиться. «Тебе надо отдохнуть». Привести себя в порядок, поезжай, а я останусь в участке и постараюсь разузнать как можно больше. При любых других обстоятельствах его предложение было бы уместно, но только не сейчас, когда нервы были похожи на натянутые струны. Он что, не понимает? «У меня украли ребенка! Неужели ты думаешь, что я в состоянии сейчас думать о чем-то другом?» Я отчеканила эту фразу и вышла из кабинета, хлопнув дверью. Господи, пожалуйста, пусть Андрюша будет жив и здоров. Я все сделаю, только бы с ним все было в порядке. На крыльце отделения было тихо и безлюдно. Но как только я вышла, ко мне присоединился офицер, который брал заявление о пропаже. Найдется. Не сразу удалось вынырнуть эстранца, когда услышала его уверенный голос. Парень закурил. Мне до безумия захотелось тоже но трясущимися руками не удалось сделать это. Он забрал у меня сигу и, раскурив от своей, протянул обратно. От первой затяжки я закашлялась, вторая пошла уже лучше и тут же почувствовала, как меня понемногу отпускает. Я молюсь об этом. Нет, я серьезно, найдется. Парень снова посмотрел на меня с той же непоколебимой уверенностью и я опять почувствовала, Предательские слезы. Просто нужно подождать. Все отдала бы, чтобы его слова оказались пророчеством. Хотелось сесть на крыльцо и зарыдать. Но я понимала, что должна быть сильной. Вот когда смогу прижать к себе любимого ребенка, тогда и дам волю эмоциям. А пока... Я могу что-то сделать? Чем-то помочь? Может, нужно куда-то ехать или отв... Нет. «Вы будете только мешать. Поезжайте домой, но постарайтесь быть на связи. Новости могут появиться в любой момент». Он докурил и бросил бычок в урну, кивнув мне на прощание. А я отвернулась и спустилась со ступеней. У здания не оказалось ни одной лавочки, зато через дорогу у магазина было сразу две. Перебежала на другую сторону и опустилась на скамью, лихорадочно соображая. «А что, если Кремлев – «Спланировал похищение, чтобы досадить мне. Если так, то он уже должен был позвонить с требованиями». Но сотовый молчал, прожигая ладонь. «Позвонить самой? А что, если это не он?» Но мысль, что сынок где-то там совсем один, заставила отбросить сомнения. Поискала незнакомый номер во входящих и нажала «Дозвон». После третьего гудка трубку подняли, Но на том конце провода по-прежнему была тишина. Почувствовала, как пульс мгновенно скакнул, ладони повлажнели, а горло стянуло спазмом. Надо что-то сказать, но я не могла. Мысль, что этот ублюдок сейчас потешается над моей беспомощностью, заставляла скрежетать зубами. В трубке по-прежнему молчали. Я уже было подумала, что перепутала, и нечаянно скинула звонок, но на экране шли секунды вызова. Малышка. Одно слово, одно гребанное слово, и я утратила возможность дышать. Под ребрами стало больно, когда услышала его вздох. «Он у тебя?» Получилось слишком тихо, но Кремлев всё равно услышал, а отвечать не спешил. Услышала, буквально ощутила, как он затянулся, а потом выдохнул дым своих излюбленных Капитан Блэк. «Ты уже готова прийти ко мне?» Захотелось швырнуть телефон на асфальт, но я понимала, что этот зверь просто дразнит меня. Намеренно. Сволочь. «Где ты?» От осознания, что снова увижу его, желудок скрутило в комок. Но я иду на это ради сына, только ради своего малыша. Гораздо ближе, чем ты думаешь. Словно током по нервам долбанул страх. Что-то странное, пугающее. Но мозг с трудом анализировал. Моргнула, потом еще и осознала. Эту фразу я слышала не из динамика телефона. Голос раздался за моей спиной.